Слова 2. В центре ствола находится ядровая древесина или ядро. Ядро не пропускает питательные вещества, необходимые для жизни дерева, но является его несущей опорой. Питает дерево заболонь, которая менее прочна и подвержена поражению грибками и насекомыми. По виду заболонь и ядро неотличимы, но нам необходимо ядро, нам всегда необходимо Ядро. Я позавтракал в одиночестве в уютной гостиничной столовой и направился вниз по коннектику веню к отелю «Мэйфлауэр». Утро было прохладным и серым, и это накладывало отпечаток на мое настроение. Вдобавок я чувствовал себя потерянным, перестал понимать, что я вообще тут делаю. На конференцию мне было плевать, а вчерашнего общения с матерью и сестрой более чем хватило. В аудитории, где проходило заседание моей секции, собралось довольно много людей. И меня охватил легкий мандраж. Это же не экзамен, убеждал я себя. Доклад написан, прочту и все. Но я понимал, что не все, что будут последствия, и кто-то обязательно почувствует себя оскорбленным, хотя и не сразу. До них все доходит с задержкой. Первый зачитанный доклад воспринимался на слух, на удивление легко, хотя докладчик скучно и путано рассуждал о том, чтобы написал Бекет, если бы прожил дольше и остался непризнанным. Потом вышел я, вызвав многозначительные покашливания и приглушенные бормотания, лучшее подтверждение того, что дурная слава, если и не бежала впереди меня, то уж точно не отставала». Я зачитал свой доклад. F. V. Позиционирование экспериментального романа. F. V. Отрывок из романа. Отрывок первый. S. Z. Возможно, заглавие отвечает на любой вопрос еще до того, как он задан, тем самым являясь одновременно и антизаглавием, то есть заглавием, содержащим идею самоотрицания. Так считать ли нам это заглавие названием произведения или того следа, которое произведение оставило? На первый взгляд предметом анализа В ВСЗ выбран бальзаковский рассказ «Саразин», но заглавие наводит на мысль, а так ли это? Конечно, нет, о чем в СЗ так прямо и говорится. Предмет бартовского исследования — смутный отблеск того, что можно было бы назвать главной идеей Саразина. Давайте же вслед за бартом называть герминефтическим кодом. Для простоты обозначим его при помощи сокращения «герм». Такую совокупность единиц, функция которых, тем или иным способом сформулировать вопрос, а затем и ответ на него, равно как и указать на различные обстоятельства, способные либо подготовить вопрос, либо отсрочить ответ. Или еще так, сформулировать загадку и дать ее разгадку. «С» и Z парные согласные, глухая и звонкая. Это лежит на поверхности, а вот в разделяющей их косой черте кроется настоящая загадка. Знак косой черты одновременно и объединяет согласные, превращая их в единое заглавие, антизаглавие, и разделяет их, вроде бы строго посередине, но не совсем, поскольку «С» стоит впереди, а Z сзади. Кроме того, знак косой черты — это та самая разграничительная линия, в которой мы привыкли видеть зыбкую, вечно меняющуюся границу между означающим и означаемым. Рассеченный текст несет в себе и другую коннотацию, коннотацию рассыпанного текста, раздробленного текста, а то и просто расчлененного текста, необходимого как для создания литературной игры в тексте-письме, так и для лучшего понимания текста-чтения. Разделенные буквы держатся вместе, символизируя контекстуально вынужденный союз противоположностей Иллюстрируя невозможность индивидуального рассмотрения или определения границ каждой из букв в отдельности, а косая черта или знак косой черты одновременно и склеивает и вклинивается. Сам по себе знак косой черты становится означающим, и в каждой ссылке на заголовок он будет скользящим, конфликтующим элементом, выполняющим функцию аналогично той, что он выполняет, будучи помещенным между s и z, то есть ровно ту, что ему за благо или за зло рассудится. Мы будем выделять этот элемент знака косой черты в роли означаемого или сема, или в случаях имплицитной или озвученной отсылки к тому, что он в действительности означает с помощью аббревиатуры сем всякий раз, когда понятие слова будет содержать в себе подразумеваемый знак косой черты, как, например, чума сем болезнь или чума сем восторг. Отрывок второй. Говорят, что практики строгого самоотречения позволяют некоторым буддистам разглядеть в одном бобовом зерне целый пейзаж. Некоторым буддистам, возможно, всего лишь двум, но точно не большинству, и уж, конечно, необычным и заурядным буддистам. Если в этой фразе пероративный оттенок, как в утверждении, некоторым людям не место в этой аудитории, или, быть может, под некоторыми подразумеваются лишь те буддисты, которые по-настоящему убеждены, несгибаемы и непоколебимы в своей вере, иначе говоря, не некоторые, а вполне определенные. Не успев добраться и до середины первого предложения, мы попадаем в семантическую ловушку — герм «некоторый». Некоторые слово, означающее «какой-то», точно неопределенный, в связи с чем его коннотативное значение в некотором смысле точно не определено. Если, конечно, учитывая заключенные в нем смыслы, мы не выберем лишь некоторые из них. Сделаем паузу и посмотрим на то, что предшествует первому предложению. Первое. Вынесение оценок. Является ли «и» римской цифрой 1 или английским местоимением «я»? После «и» стоит точка, герм превращающая «ай» — «я» либо в оборванное предложение, либо в законченное высказывание, означающее конец своего «я» — «сем» свое «своё я». что можно расценить как попытку автора снять с себя любую ответственность за все, что будет написано далее. Что же касается следующего «за-и» словосочетания вынесения оценок, то к чему его относить, к «я» или к остальному тексту? И если к первому, не если это повторный сигнал о том, что автор стремится переложить вину за написанное на кого-то другого. Практики строгого самоотречения позволяют любопытная грамматическая конструкция, которая словно персонифицирует и превозносит практики буддистов, как если бы практики существовали сами по себе, вне всякой связи с теми, кто применяет их на практике практиками». Само слово «практики» неразрывно связано в нашем сознании именно с буддистами, а не с католиками или мусульманами. Хотя значение его довольно расплывчато, логично предположить, что имеются в виду некоторые определенные практики. И таким образом практики всем буддисты» посредством знака «косая черта» становятся неотделимы от тех, кого они наделяют особым видением. всем практиков, позволяет всем разглядеть в одном бобовом зерне целый пейзаж. Но как можно разглядеть целый пейзаж, где бы то ни было, если поле нашего зрения ограничено, по бокам периферическим зрением, вдаль линии горизонта? В таком случае не является ли целый пейзаж всего лишь частью еще большего пейзажа? Или нам придется признать, что любой пейзаж – это лишь часть пейзажа, и что каждая из частей пейзажа сама по себе есть целый пейзаж? Получается, что разглядеть целый пейзаж в бобовом зерне не так уж сложно, а значит, ничего такого особенного практики строгого самоотречения буддистам не позволяли. Но почему именно в бобовом зерне, а не в стеклянном шарике или в отпечатке стопы, или в лице с крупным планом? Раз автор выбрал бобовое зерно, значит оно что-то да означает, даже если это символ пустоты — сем, дзен. И поэтому все единицы этого символического поля мы станем обозначать буквами симв. Бобовое зерно и само по себе, и как плод, конечно же, символ семени, которым оно является и которое одновременно в себе содержит. Рождая само себя гармоничным и целым, зерно прорастает из земли, а земля по-французски «пей» и поэтому изображение зерна «пейзаж», по-французски «пейзаж» получается таким же гармоничным и целым. Это прорастание себя из себя есть кульминационные действия. Мы будем обозначать такого рода акциональность сокращением «акц», нумеруя каждой из составляющих ее действий по порядку. «Акц в бобовом зерне» — первое, что видит глаз, второе — семя как таковое, третье — идея как таковая. Получается, нам следует сосредоточить наше внимание не столько на буддисте, сколько на бобовом зерне. Возьмем еще одну паузу, как ранее в основном тексте, и поясним. По сути, нам предлагается использовать пять основных кодов, по которым можно классифицировать любое означающее в разбираемом тексте. Ниже я перечислю эти коды не по степени важности, а в том порядке, как они были упомянуты. Герменевтический код охватывает такие формальные единицы, которые подразумевают, наводят на мысль, заключают в себе, содержат, длят, расшифровывают и разрешают какую-либо загадку. Все мы существуют без привязки к персонажу, месту или предмету и приводятся для достижения некоторого подобия тематического поля. Нам рекомендуется сохранять за ними право на непостоянство и хаотичность, благодаря чему они начинают напоминать пылинки, мерцающие смыслом. Иными словами, любая ассоциативная ахинея — неплохой способ добавить смысла и, что более важно, пробудить интерес. Кроме того, следует избегать структурации символического поля, сохраняя открытость к поливалентности и обратимости. Истинный смысл текста может быть прямо противоположен тому, что лежит на поверхности, ибо любой текст, как любой позитив, несет в себе контуры своего негатива. Действие, образующие праоритический код, намечены пунктиром, поскольку любая последовательность – это всего лишь результат читательского искусства. Чтение аккумулирует перечень общих обозначений совершаемых действий – сидение, умирание, возмущение, засыпание. И эти обозначения формируют последовательности, которые возникают лишь тогда и постольку, когда и поскольку им можно дать название. И возникают не вследствие дедуктивных или индуктивных рассуждений, а вследствие рассуждений эмпирических, ибо какая-то нелогическая причина для их возникновения все же имеется. И, наконец, культурные коды, которым сравнительно легко дать определение, ибо они есть суть референции, отсылающие к системе знаний или к определенной области знаний. Медицине, литературе, истории, опирающиеся на всю совокупность знаний и не окрашенную локальным колоритом. Реф – культура. Примечание автора. Третий. Это в точности то, к чему стремились первые исследователи повествовательных текстов – разглядеть в одном тексте все существующие на свете тексты. В точности здесь на самом деле вопиюще не точно, ибо первые исследователи пытались не столько разглядеть пейзаж в бобовом зерне, сколько найти необходимые и достаточные условия, которые позволили бы им называть повествование рассказом. так что в точности содержит в себе иронию, незаметный намек на то, что исследуемый текст был слишком сложен для понимания лишенных полетом мысли первых исследователей. Всем точность. Проводимая параллель между тем, чем занимались буддисты, и тем, чем занимались исследователи, позволяет уверенно утверждать, что последние не были буддистами. Вглядывавшиеся в бобовые зерна Пузаны не нуждались в создании повествовательной модели, ибо они прозревали ее в бобовом зерне. И точно, ведь буддисты ищут в бобовом зерне не отвлеченный пейзаж, а конкретный, тот, который в этом зерне содержится. Они стремятся не извлечь то главное, что делает рассматриваемую вещь тем, чем она является, а разглядеть ее целиком. В этом случае сосредоточенность на конкретных деталях может легко разрушить целое, которым нам все так советуют восторгаться. Считать ли нам первым интерпретатором Аристотеля с его праксисом и проэресисом? Или стоит поразмышлять о первобытных людях, поставленных перед необходимостью решить, какое из двух описаний событий является правдой, а какое вымыслом? Не забудем, что для того, чтобы сказать правду, достаточно обладать хорошей памятью, в то время как вымысел предполагает наличие четкого представления о том, как сделать его максимально правдоподобным. Или нам лучше остановить свой выбор на русских формалистах и поставить на этом точку. Симв-исследователи, ведь они пытаются... Акц пытаться замаскировать эту модель, и сама попытка доказывает, что ничего-то у них не вышло. Не будут же говорить о человеке, нашедшем золотую жилу, он пытается найти золото. Всем попытка разглядеть все существующие на свете тексты. Фраза подразумевает наличие некоего единого универсального нарратива. Рев повествование. Дав вещи название мы совершаем порой разрушительную, а порой созидательную работу. Но ни того, ни другого уже нельзя отменить. Название порождает вещь, и пускаться на поиски того, что делает эту вещь тем, чем она является, значит не понимать, что сперва неплохо бы убедиться в самом факте существования данной вещицы. Называться еще не значит существовать. Рев единорог. 4. А ведь их несметное множество в одной единственной структуре. Из каждого отдельного повествования, рассуждали они, мы извлечем его модель, после чего построим из этих моделей одну большую повествовательную структуру, которую затем в целях верификации станем проецировать на любые конкретные повествования». Как будто кто-то мог всерьез спросить, глядя на камень, это рассказ, имея в виду, что он и правда не знает, рассказ ли это, а не то, что ему подсовывают камень вместо рассказа. Больше всего эта их попытка напоминает карикатуру, на которой издатель спрашивает писателя, и это вы называете рассказом? Впрочем, данное отступление, вскрывающее целый пласт новых идей, оставаясь при этом всего лишь фрагментом текста, выходит за рамки литературного анализа. Несметное множество, гер-множество, сем-множество. Здесь слышится и ирония, и полемический задор, и даже кажущееся восхищение производительностью пишущей братьей, но все это в скобках, за которые вынесено неудостоившись упоминания «сама братья». «Рассуждали они», «сем рассуждали», «герм они», «рев они» — недвусмысленное указание на то, что поставленная задача осталась невыполненной. Продолжение фразы намекает на завышенные ожидания от бобовых зерен, которые они разглядывали, но это «рассуждали они» свидетельствует о том, что ничего-то они в этих зернах не углядели. Так мы приходим к выводу о необходимости отказаться от попытки проанализировать текст С.З. по образцу бартовского анализа Саразина. Ибо Саразин не выбран бартом в качестве образца, а превращен в образец, чтобы в свою очередь сделаться образцом для разбора других текстов, как и данный текст. Когда люди лишены памяти, повторять прописные истины им не лишне. Когда я закончил, раздались отдельные робкие аплодисменты, а затем повисла оглушающая тишина. Все пытались понять, надо ли обижаться, и если да, то на что? Когда я пошел обратно к своему месту, мимо моей головы просвистела связка ключей, угодив в бархатные обои. Окинув глазами зал, я увидел Дэвиса Гимбала, редактора журнала Бесчувственный нуар. Гимбл потряс в воздухе кулаком и крикнул «Иуда!». Это прозвучало настолько театрально и неуместно, что не оставило никаких сомнений. Он ничего не понял, но очень хотел показать, будто все схватил на лету. В зале была Линда Меллори, и мы обменялись взглядами. Кивком она дала мне понять, что оценила мой доклад по достоинству и беззвучно поаплодировала. Я поднял с пола ключи и бросил их Гимбелу. «Они тебе еще наверняка пригодятся», — сказал я. Гимбел и на это обиделся, и как человек, мнивший себя современным Хемингуэем, двинулся на меня с таким видом, будто собирался затеять драку. Ему быстро преградили дорогу люди из его свиты, состоявшие из четырех молодых начинающих писателей. Свита сопровождала Гимбела повсюду — хотя состав ее постоянно менялся. Эти четверо тоже со временем испарятся, и их место займут другие юные дарования. «У меня не было цели тебя обидеть», — Гимбел сказал я. Можно было не сомневаться, что заседание нашей секции превратится в главную сплетню конференции, что эта сплетня заживет своей жизнью и станет тем силосом, который является главной пищей этих ослов». Что именно тебя так задело?» «Ты... ты ничтожный эпигон!» — прошипел Гимбл, брызжа слюной. «Ничтожный эпигон!» — повторил я за ним. «Ладно?» Переведя взгляд на дверь, я увидел, что народ уже устремился к выходу, торопясь поскорее предложить свою версию драчки тем, кому не посчастливилось лично при ней присутствовать. Они будут говорить, я сидел прямо рядом с гимболом когда все это началось, или я просто опешила, когда Элисон запустил в Гимбелла его же ключами. В общем, я тоже направился к двери, и все расступались передо мной. От страха или из уважения трудно сказать.